Глава 13. Партия в шахматы. Одним из самых тихих и почти незаметных попутчиков был Эшман Генрих Конрадович, глава отделения герольдии и генеалогии при канцелярии Великого Князя. Старика включили в делегацию по какой-то непонятной светлову надобности и отправили в путь, несмотря на преклонный возраст. Неудивительно, что он почти не выходил из купе поезда, а потом из каюты парохода. Редко участвовал в общих дискуссиях и даже ужин неизменно пропускал, ссылаясь на слабый кишечник и усталость. На палубе он появлялся в редкие часы, когда не палило солнце, но и не задувал холодный северный ветер. Он не курил и почти не употреблял алкоголь, позволяя себе лишь бокал Мадеры вместо снотворного, когда осуществлял небольшой променад перед сном. Его страстью, как оказалось, были шахматы. Выяснилось это случайно. Однажды вечером Светлов заметил на плетенном столике оставленное кем-то новгородское издание шахматной игры Неймана, и ради любопытства посмотрел несколько страниц. Тут-то он и попал в хитрые селки Эшмана. «Не желаете ли сыграть партию, господин Светлов?» раздался над его ухом дребежащий голос. Он оглянулся. Старик держал в руках большую шахматную доску. Одну сторону доски покрывали клетки, на обратной стороне в особых ячейках помещались фигуры. — Вы нарочно оставили на столе книгу, — догадался Светлов и указал рукой на соседнее кресло. — Верно, — продребезжал старик, усаживаясь. — Работает безотказно. Извлекая с осторожностью фигуры из ячеек, Эшман поведал о предыдущих успехах охоты. Оказалось, что, несмотря на затворничество, он уже сыграл несколько партий с Мерлином и Конниковым, кем-то из морских офицеров, и даже изловил на приманку господина Борисова, который поднялся на верхнюю палубу, чтобы перекинуться парой слов с бароном. Все они, однако, оказались людьми активными, предпочитали более широкое общение, и от сидения за шахматной доской всячески уклонялись. Больше одной партии никто из них играть не согласился, и поэтому старик вцепился в Светлова как клещ. А ему не хватило прозорливости проигнорировать книгу или сослаться на незнание игры. Впрочем, ничего страшного не случилось. Шахматы Светлову нравились, и если бы не осторожность соперника, он получил бы истинное удовольствие от игры. Но стиль старика оказался на редкость скучным. Он играл как великий стенец, но без его гениальности. Играл от обороны и с прицелом на конечный результат слишком рационально для любительской игры. В то время как Светлов предпочитал риск и импровизацию. Ему нравилось огорошить соперника неожиданным ходом. Поступать вопреки книжным стратегиям, Внезапно перевернуть позицию с ног на голову. Нередко это заканчивалось разгромом, но иногда создавало интереснейшие возможности. Светлов в полной мере использовал подвижность фигур, в особенности ферзя, отправляя его в самые неожиданные места на доске. Старик же превращал эту фигуру в цитадель и, добавляя к ней башни ладьи, строил вокруг своего короля неприступную крепость. И неважно, белыми он при этом играл или черными. Игра ⁇ есть игра. К ней следовало бы относиться проще. Но старик волновался из-за каждой потерянной пешки, сорванного замысла или с данной выгодной позиции, как будто от единственной партии зависела его жизнь. Это немного раздражало и становилось понятно, почему от Эшмана сбежали прежние соперники. Однако Светлов все равно любил вечерами подводить итоги и размышлять над полученной информацией. А двигать фигуры на свежем воздухе было куда приятнее лежание на кровати в душной каюте. Тем более, что к этому времени пароход выбрался на просторное озеро на самом водоразделе, и мушкара временно отступила под напором легкого ветерка. Предположение Анастасии, или, вернее, ориентировка ее начальства, поначалу показалось Светлову неправдоподобным. Но чем больше он размышлял, тем больше фактов укладывались в логику всего происходящего. И необычная представительность делегаций, и повышенный интерес к конференции сильных мира сего, и странные интриги, даже саботаж с попыткой отправить под откос целый пассажирский вагон. С самого начала вопрос транзита казался Светлову пустым, а изучив документы Мерлина, он лишь утвердился в том, что никакой особой проблемы не существует. Новгород, развивая ледоломный флот, вполне обойдется без сухопутного транспортного коридора. Движение грузов на пути из Европы в Шанхай будет медленным, но дешевым и не потребует частых перевалок, а значит, станций, по гаузов поселков. Хотя необходимость в бункировке все равно вызовет строительство и привлечение людей. С другой стороны, Нижний будет иметь преимущество в скоростных перевозках, а это не только китайский чай, но и меха, икра, комфортная поездка для людей – а для военных – оперативная переброска войск. И кто знает, какие еще возникнут потребности. Таким образом, Нижний получит не меньший стимул к развитию отдаленных и малолюдных регионов, чем Новгород. Два этих пути никоим образом не станут конкурировать, а будут лишь дополнять друг друга. Не о чем тут было спорить – Не чего выбирать, и незачем созывать съезд, да еще и на самом краю земли. А вот как прикрытие тайных переговоров конференция по транзиту вполне подходила. Другой вопрос – что могло быть предметом такой встречи? Война – это первое, что приходило в голову. Европу, как и ее колонии по всему миру – сотрясали сложные политические и экономические процессы, которые Маркс не зря сравнивал с геологическими. Если объединить армии русских княжеств, они могли бы составить конкуренцию и германцам, и австрийцам, и французам, половить рыбку в мутной воде и отхватить свой кусок пирога. Против этой версии говорило положение Литвы. При любой европейской игре русских княжеств она оказалась бы в деле изначально, скорее даже выступила бы застрельщиком всего дела. Во всяком случае ее институциям безопасности не пришлось бы посылать шпионку, чтобы выяснить подноготную встречу. Конечно, интриг могло быть больше одной, так что совсем отбрасывать Европу как цель не стоило. Что еще? Война с Османской империей – это мог бы быть интересный проект. И у Литвы, и у Рязани имелись территориальные споры с портой, а некоторые из покоренных ею народов только и ждали толчка к началу восстания. Но остальным русским княжествам там абсолютно нечего было делать. Власти слишком прагматичны, чтобы следовать каким-то абстрактным целям если только безумные идеи некоторых московских политиков и духовенства о походе на Константинополь не захватили чьи-то неокрепшие умы. Но даже в этом случае вряд ли они могли рассчитывать на поддержку большинства властимущих. Все же время крестовых походов прошло. Таким образом, и эта версия выглядела довольно слабой. Персия с ее источниками нефти – и выходом к Индийскому океану. Такое могло прийти в голову Кадышеву, но никак не серьезным политикам. Хотя, без сомнения, идея утереть нос англичанам могла вызвать сочувствие среди людей вроде майора и Конникова. «Нет», — произнес вслух Светлов и выдвинул на фланг слона. «Нет», — переспросил Ашман. «Не обращайте внимания, Генрих Конрадович». Я просто размышляю о том, о сем. Оставался еще Китай и американские колонии. Ни у Москвы, ни у Твери, ни у Литвы там интересов не было и быть не могло. В том-то, собственно, и заключалась проблема, что общего направления для экспансии у русских княжеств никогда не существовало. Каждая из них исторически развивалось в свою сторону за исключением Москвы и Твери, которые были окружены единоплеменниками и могли прирастать только за их счет. Черт! — вновь вырвалось у Светлова. Мысль показалась ему дикой, но вовсе не такой уж абсурдной. А не собрались ли, великие князья, расчленить кого-то из своих братьев? Что такое? — Вновь удивился его возгласу Эшман и стал лихорадочно осматривать позицию, выясняя, не упустил ли он какой-то шанс сделать сопернику быстрый мат. «Генрих Конрадович, вы случайно не знаете, принимает ли участие в конференции делегации из Твери?» «Насколько я знаю, нет», — пожал плечами старик. «У них нет интереса в сибирском транзите». «Верно». Дверь сидит на водоразделе Волги, Днепра, Западной и Северной Двины и неплохо там себя чувствует. До тех пор, конечно, пока железневые дороги не вытеснят окончательно водные пути. Но ведь и Москва не имеет интереса в сибирском транзите. — Не имеет? — Эшман осторожно на одну клетку выдвинул вперед королевскую пешку. Для него это было сродни атаки Наполеона на Угумон. Нечто, обещающее кровавую бойню. «Однако вторым классом с нами едет несколько московских попов», — заметил Светлов, делая рокировку. «И, кажется, они отправились на конференцию». «Кто их знает, куда они отправились?» Старик надолго задумался над измененной позицией, затем придвинул ферзя к королю. Есть множество нерешенных проблем с приходами на океанских островах и американском побережье, а Москва до сих пор считает себя лидером православного мира. Светлов отправил коня в рейд на половину доски соперника и подумал, что религиозные разногласия вполне могли стать темой для тайных переговоров. Но все же раздел Твери или захват какого-то из малых княжеств ему показался более вероятным. — А вы, как человек, разбирающийся в геральдике и генеалогии, можете сказать, кто претендует на Тверскую корону в случае, если род их великих князей пресечется? — Хороший вопрос, господин Светлов, — оживился Эшман. — Очень хороший. Архивная работа не являлась публичной. И результаты изысканий старик чаще излагал на бумаге, чем докладывал устно. Ему явно не хватало слушателей. И теперь, найдя вдумчивого собеседника, он с удовольствием поддержал беседу. «Родственные связи наших монархов настолько запутаны, что каждый может предъявить право на Тверской трон», — сказал он. «Но, по большому счету, претендентов трое». «Нижегородские князья, московские князья и Новгород». Новгород удивился Светлов. «Но там же нет полноценного княжеского правления. Их княжеский пост ближе к президентскому, если вы понимаете, что я имею в виду». «Верно», — скрипнул старик. «Но город традиционно приглашает на эту службу именно младших тверских князей, а те имеют привычку оседать на новом месте». Поэтому большинство боярских родов Новгорода имеют давние фамильные связи с тверскими князьями. Эшман наконец придумал, как ответить на атаку Светлова. Попросту вернул слона на исходную позицию, прервав и без того вялую атаку. Однако вы зря беспокоитесь, добавил он, тверские земли не скоро станут выморочными. Дай то бог, почти искренне произнес Светлов. Старик кивнул. — Кстати, совсем недавно мне заказывали крупное исследование по этому поводу, — произнес он не без гордости. — Знаете ли вы, что дядя правящего Суздальского князя, покойный князь Василий, мог претендовать сразу на четыре русских короны? — Вот как удивился Светлов. Он плохо разбирался в вопросах престола наследия. — Да. «Ну, как такое возможно?» «Наследование не всегда опиралось на твердые правила», — пояснил старик. «Обычно, если кто-то претендовал на несколько престолов, он отказывался от всех других в пользу какого-то одного. Но это не означало, что его отказ принимался одинаково всеми. Кроме того, в ряде случаев допускалось наследование по женской линии и так далее». «Понимаю», — кивнул Светлов а теперь получается на четыре короны претендует константин нет все слишком запутано старик замялся то что он получил суздальскую корону после василия не означает его прав на три другие значит существует еще кто то разумеется пока не присекся рот рюриковичи кто то из них всегда сможет претендовать на верховенство — А Гедиминовичи чаще роднились с Нижегородской ветвью, — уточнил Светлов. — На самом деле они плотно породнились со всеми, кроме рязанцев. Там изначально установилась побочная ветвь, более туземная, чем русская, как и в малых княжествах Муромском, Стародубском и Мещерском. — Любопытно. Он услышал шорох позади, обернулся, но никого не увидел то был редкий вечер, когда свежий ветерок разогнал комара и мошку, но не принес холода, туч и дождей. Погода казалась отличной, и оставалось только удивляться, что из всех пассажиров первого класса на корме остались лишь они вдвоем. Остальные, видимо, по привычке, попрятались по душным каютом. Игру они закончили в ничью, истребив все фигуры, кроме двух королей а короли так и остались стоять на доске. После чего Светлов попивал коньяк и любовался закатом, а старик достал из-под доски лист бумаги с карандашом и принялся набрасывать закатный пейзаж. Между делом он поинтересовался у собеседника польскими гербами, взаимоотношением польской шляхты между собой, внутренней иерархией. Светлов отвечал, хотя знал не слишком много и вряд ли мог серьезно помочь старику. «У нас никогда не придавали большого значения коронам», пояснил тот. «Это западноевропейская традиция. В русских княжествах изображали, что попроще. Три зубца и достаточно. Для монетной чеканки чем проще, тем лучше, а на печатях предпочитали делать надписи». В Европах же существует большое разнообразие геральдических корон: графские девятизубцовые, баронские семизубцовые, а трехзубцовые там встречаются только у обычных дворян. Но у князей и герцогов обычные шапки, насколько я знаю, и никаких зубцов. Это так. Наконец, для рисования стало слишком темно. А тусклая лампа, освещающая площадку, не давала достаточно света. Эшман отложил набросок и взялся за недопитый бокал Мадеры. «Я по призванию художник», — сказал он. «Мне нравится рисовать. Но на этом много не заработаешь. Зато обучение на факультете истории и архивного дела позволило начать карьеру. Сперва составлял генеалогии для дворян — Они платили тем больше, чем глубже удавалось мне залезть в историю. А потом меня пригласили работать в канцелярию. И вот на старости лет я стал главой отделения. Так что теперь рисую разве только эскизы к гербам. Да делаю вот наброски исключительно для собственного удовольствия. — У вас неплохо получается, — оценил Светлов. — Спасибо за доброе слово. Тем временем ветер стих. Наглый комар подловил момент и впился Светлову в щеку. «Пожалуй, я отправлюсь спать», — сказал он, поднимаясь. «Спасибо за приятный вечер, господин Эшман. Заходите как-нибудь, я вам покажу волжские наброски, а заодно взгляните на мои генеалогические изыскания. Я бы хотел уточнить некоторые детали по польским гербам». Завтрак старичок пропустил. Светлов отнес это насчет вчерашнего позднего променада. Эшман любил поспать и, даже отправляясь на боковую пораньше, едва успевал подняться к утреннему кофе. На этот раз, однако, старик не появился и на обеде. Светлов некоторое время ждал, что он вот-вот появится в дверях, но из камбуза уже доносились ароматы десертов, Эшмана все еще не было. Стюарды убрали грязные тарелки, подали кофе и сладости, тирамису и фруктовое суфле. Для любителей выпить поставили в графинах граппу и арманьяк. Для тех, кто предпочитал обходиться без спиртного, стеклянные кувшины с морсом из лесных ягод. Барон с бокалом граппы прошелся неспешно по салону. Остановился у красочной карты об енисейской системы, висящей на стене, и некоторое время водил по ней пальцем. По взглядам, какие барон из-под тяжка бросал на поглощающих десерты и дежестивы попутчиков, Светлов заподозрил, что тот задумал какую-то хитрую интригу и лишь ждал удобного случая, прежде чем выступить. — Господа! — Громко обратился барон, когда разговоры, наконец, смолкли, и пересытившиеся люди стали посматривать по сторонам в неосознанных поисках каких-нибудь развлечений. — И, конечно, дамы, — учтиво добавил он с легким поклоном. — Только что я совершил великое географическое открытие. — Не покидая салона? — спросила с сомнением Дашенька Юрагина. — Так точно, юная леди! — — широко улыбнулся барон. — Для подлинного испытателей не существует преград. Разум только смеется над нелепыми стенами, что пытаются его запереть. — И в чем же заключается ваше открытие? — спросил майор Иконников, на которого пафос барона всегда действовал сродни Лимону. — Да, открытие! — щелкнул барон пальцами. — Я берусь утверждать, господа что именно Енисей является величайшей из сибирских рек. — Вряд ли вас поддержит Академия наук, барон, — усмехнулся сенатор Мерлин. — Нет, правда? — развел тут руками. — Мы просто неверно считаем. — Считаем? — удивилась Анастасия. — То есть все дело в счете? — Да, географы отчитывают длину Енисея от истоков Бихем и Кахем, ведь так? «Именно так», — согласился майор Иконников. «Их еще называют Большим и Малым Енисеем». «Вот, в этом-то и заключена ошибка», — воскликнул барон. «Мы оказались в плену названий». «А откуда, по-вашему, нужно отсчитывать длину Енисея?» — с умеренным интересом спросил Мерлин. Взгляните на карту, господа». Допустим, мы оставим в покое Енисей от устья Ангары до Ледовитого океана. Но вот выше по течению мы начнем измерять иначе. Ангара, известная так же как Верхняя Тунгуска, и есть настоящее продолжение реки. Барон повел палец по карте вдоль голубой извилистой линии. «Итак, Ангара, Байкал, Селенга и, наконец, Идер!» Его палец уперся в высокогорные степи внешней Монголии. «Вот истинное течение Великой реки! И вот, что нам следует измерять!» Он сделал паузу и убедился, что публика прониклась важностью момента. «Я взял справочник Роуза», — барон кивнул на книжный шкаф, что стоял в салоне, — «и посмотрел нужные цифры». «Протяженность Лены составляет 4400 верст, а протяженность Абиссарты шом — 5500. Согласны?» «Трудно оспорить столь авторитетный справочник», — кивнул Мерлин. «Сколько метров в версте?» — уточнил Иконников. «В этом издании справочнику указаны московские путевые версты, то есть 1067 метров каждая». «Продолжайте, барон, просим вас!» — воскликнула галочка. «Благодарю!» — галантно кивнул тот. «Так вот, если взять в качестве истины мою версию, то протяженность Енисея получается чуть менее шести тысяч верст. Таким образом, именно Енисей, а не Лена, является величайшей рекой Сибири, а если подумать, то и всего Евразийского материка». «Ведь длиннее него получается лишь Амазонка и Нил». «Мне кажется, вы жульничали, барон», — сказал Светлов. «Напрашиваетесь на поединок?» — вздернул тот бровь. Ну, барон, чтобы получить искомые шесть тысяч верст, вы посчитали всю протяженность Байкала, в то время как следовало фактически брать только его ширину». Дельту Силинги и исток Ангары разделяет какая-то сотни километров. Вы так полагаете? Да. И совершенно напрасно, господин Светлов. Вы не учитываете рельеф дна? Рельеф дна? На самом деле, если уж быть дотошным, нужно было взять двойную длину Байкала. Ведь его дно рассекает подводный хребет, и русло гипотетической реки, «Сперва должно было бы идти к северу и потом возвращаться к югу. А это добрые тысячи верст, а никак не как ни сотня». Боюсь, географическое общество не приняло бы эти аргументы. «Ретрограды», — бросил барон. «Именно поэтому большинство открытий сделано не членами географических обществ, этими кабинетными червями, а простыми любителями» энтузиастами вроде меня, которые не боятся отправиться в путь и все увидеть собственными глазами. — Браво, барон! — захлопала в ладоши Анастасия. — Вы уели самого полковника. Вам осталось снять с него шкуру и повесить среди прочих ваших трофеев в том знаменитом домике на Клязьме. — Вы так хотите, чтобы я лишился шкуры? — вздернул бровь Светлов. — Кстати, а почему вас прозвали полковником, господин Светлов? — спросил майор. — Вы ведь не служили в армии или на флоте. В регулярных войсках, я имею в виду. Возможно ли самому присваивать себе такое звание? — Ваш вопрос граничит с оскорблением, — бросил Светлов угрюмо. В салоне повисла тишина. Дело запросто могло кончиться поединком или даже обыкновенной дракой. Светлов еще не решил, что бы предпочел. Но настроение было гадким, и какое-то нехорошее предчувствие все время его терзало. Да и общество начинало надоедать. «Полните, полковник!» — разрядила атмосферу Анастасия. «Никому не станет хуже, если наши спутники узнают эту смешную историю». Она повернулась к мужчинам. «Я вам сейчас все расскажу». Светлов нахмурился и полез за сигарой, но останавливать девушку не стал. Она явно дразнила его, а он не любил поддаваться. «Пусть себе рассказывает. Хуже и правда не станет. И без мордобития обойдется, что тоже неплохо». «Так вы, получается, в курсе дела?» — переспросил Козицын Анастасию. Анилиновый магнат последние дни вел себя тихо но уже оправился от конфуза с гонками. Мне посчастливилось узнать обстоятельства, что называется, из первых уст. Анастасия усмехнулась. Вот как? Да. Лет двадцать назад в Варшаве начались студенческие волнения. Начала она рассказ и сделала глоток Морса. Не помню уж точно, что послужило причиной, но для властей в Каунасе Демарш стал неожиданностью и несколько отрядов Литовской гвардии, что стояли под Белостоком, было решено выдвинуть на Варшаву, то ли чтобы подавить протесты, то ли поставить вокруг города пикеты. Курьер предупредил гвардейцев о готовности, не объяснив толком, в чем, собственно, дело, а для разъяснения из столицы отправили полковника Литовского генерального штаба с точными инструкциями. Вот этого самого полковника с парой сопровождающих гусар и перехватил где-то в Мазовецких лесах отряд инсургентов, в котором господин Светлов служил, скажем так, волонтером. Литовский полковник был из молодых, и, что важно, выходцем из смоленских дворян. В войсках его не знали, а описание, зафиксированное в сопроводительных бумагах, точь в точь совпадало с внешностью Светлова. — Очень интересно, — пробормотал Мерлин. Тогда он был еще молод и дерзок. Анастасия одарила Светлова ехидным взглядом, как бы намекая, что теперь он уже не тот. Любил всякие такие выходки. В общем, он переоделся в мундир и выехал к литовским отрядам, что уже проводили маневры под городом. Он сообщил им, что планы изменились, и всем следует немедленно выступать на Румынию, но выступать тайно, так, чтобы враг не был предупрежден шпионами. — И они послушались? — спросил с сомнением майор. — Да, сопроводительные бумаги требовали подчинения приказам, но не содержали подробностей, — ответила Анастасия. — Так вы владеете литовским? — поинтересовался Кадышев у Светлова. — На уровне выходцы из смоленских полков, — пожал тот плечами. — Да и гвардейцы вполне понимают польский и русский. — И чем же закончилось дело? Литовских гвардейцев отыскали только спустя три недели, когда они маршировали лесными тропками в предгорьях Карпат, закончила историю Анастасия. С тех пор нашего светлого и прозвали полковником. После обеда к нему подошли сыщик Петров и секретарь Репин. «В чем дело, господа?» «Вы последний, кто видел нашего старика», — сказал секретарь. Эшмана переспросил Светлов. «Мы вчера беседовали с ним до позднего вечера. А что случилось?» «Он не явился на завтрак, а потом и на обед», — задумчиво произнес Репин. «Я заметил». «К нему стучались, но ответа не было», — добавил Петров. «Он старенький, мог случиться удар. Мы должны проверить его каюту. Я хотел бы, чтобы вы присутствовали при этом». Я удивился Светлов но кивнул. «Хорошо». Репин по дороге исчез, сославшись на срочные дела. Старший Стюарт, отвечающий за уборку в каютах верхней палубы, внимательно выслушал сыщика и, подхватив с доски резервный ключ, отправился с ними. Стюарт несколько раз постучал, прислушался, но из-за двери не раздалось ни звука. Тогда он отпер каюту и впустил Петрова со Светловым. Геральдиста внутри не оказалось, ни живым, ни в виде хладного трупа. Зато повсюду царил беспорядок. Причем беспорядок этот не выглядел как следствием неряшливости. Кровать была пуста, белье скомкано в кучу. Посреди каюты стоял огромный и красивый виттоновский кофр Эшмана. Он представлял собой походный секретарь, и в разложенном виде превращался в небольшой письменный столик с углублениями для двух чернильниц, стакана с перьями и карандашами, а также встроенной точилкой. Над столиком располагался шкафчик с нарукавниками и платками, несколько полок, где должны были лежать и стоять книги, стопка чистой бумаги, папки из дорогой кожи с золотым тиснением и шелковым подбоем, Вот только они не стояли сейчас, где положено, а валялись выпотрошенными по всему полу. — Что думаете? — спросил сыщик. — Бумага в основном чистая, — сказал Светлов. Вон там даже стопка не разлетелась. писанных листов почти не видно. Стало быть, их забрали. — Согласен, — сказал Петров. — А папки не взяли, скорее всего, из-за большой толщины и приметности такие в четверо не свернешь и в карман не сунешь вам не откажешь в логике светлов присел так чтобы свет из дверного проема падал на пол и прочитал несколько надписей династические расчеты гербы копии грамот выписки из монастырских и церковных книг расхождение в местных законах о престолонаследии по одним только названием можно было составить представление о колоссальной работе затеянной эшманом ни единой зацепки произнес петров откидывая приставную лесенку чтобы осмотреть багажную полку под потолком светлов же пересмотрел книги все они касались геральдики или истории и неожиданно обнаружил что несколько листочков уцелело поскольку они лежали не в папках опрятались среди страниц в качестве закладок. На одном из листков, уже довольно старом, судя по выцветшему краю, Светлов увидел наброски. Четыре короны, комбинируемые в различных вариантах. Самый проработанный из вариантов что-то ему смутно напомнил. Короны на эскизе расположились крестом, а сверху, на извивающейся ленте, шла надпись на латыни и греческом, и последние станут первыми. — Все это похоже на поспешное бегство, — поделился впечатлениями Петров, спускаясь с приставной лесенки. — Вы так думаете? — фыркнул Светлов. — Позвольте спросить, куда ему бежать в этих гиблых местах? — В болото? В брошенные скиты? К туземцам? В стойбище? — Он не молод для таких приключений. «Верно», — согласился Петров. «А какова ваша версия?» «Шахматная доска отсутствует. Значит, в каюту он не возвращался». «Он мог бы оставить ее там, где вы играли». «Нет, когда я шел на завтрак, доски на столике не было». «Может быть, вспомните что-то еще?» «Во время нашего разговора он немного выпил», — сказал Светлов. «Но это по нашей мерке немного». А он старик. Мог захмелеть, случайно перевалиться через борт. Или ему помогли, учитывая беспорядок в каюте, — заметил Петров. — Логично. — А вы видели его последним, — добавил с нажимом сыщик. — Вы опять подозреваете не того, господин Петров. — Тем не менее, это наиболее очевидная версия, согласитесь? — Тогда извольте предъявить труп.